Обладатели арбалетов и луков сейчас были заняты тем, что соединяли от испорченных болтов и стрел наконечники. В отличие от кремневых, с ними ничего не осталось, и их можно использовать снова. Только нужно сделать новый древко. Уатары были такие, и даже с приделанным оперением. Только приладить наконечник, и готово. — тревожный крик одного из охотников стоящего на посту подбросил расслабленно сидящих кто где придется охотников в одно мгновение нотар поспешил упрятать все лишнее в мешочек висящий на набедренной повязке и подхватив арбалет побежал туда же куда сейчас устремились все его товарищи гунг как и подобает вождю бежал впереди всех кто бы сомневался хокота Они не торопятся, приближаются медленно и не скрываясь, предоставляя возможность хорошенько себя рассмотреть. Видно, они не собираются драться. К чему? Если Сауни, увидев, что Хакота гораздо больше, чем их, сами уйдут, доставив им добычу? Если нет, ну что же. Им предоставлялась возможность уйти, они сами того не пожелали. Необъяснимым образом их извечным соседям и соперникам удалось убить великое множество зобов. Подобную удачу никто не помнил. Вождь, командовавший отрядом охотников, даже не поверил, когда разведчики сообщили ему об этом. Ведь их куда больше, но удалось перебить гораздо меньше, чем не такому большому отряду сауни. Теперь же он сам видел, что разведчик ничего не напутал ни по количеству охотников в отряде, ни по объему добычи. — Что делают Хакота на землях Сауни? Не дожидаясь, когда противник приблизится, слишком близко закричал Гунг. — Мы там, где нам хочется! — раздался ответный крик вождя Хакота. — Уходите, это наша земля! — Это вы уйдете и оставите нам всю вашу добычу. — Мы не уйдем и ничего вам не оставим. — Тогда мы сами заберем то, что нам нужно, а вас прогоним. — Нет, мирно разойтись не получится. Атар вскинул арбалет, бросив взгляд по сторонам. — В их отряде пятнадцать арбалетов и много луков. Только десять охотников не имеют нового оружия, но даже у них за спинами тулы с дротиками и копьями, чего не скажешь о тех, кто решил их прогнать в порочь. Их больше, примерно вдвое. Вот только в душах сауни нет и капли страха. Их охраняют духи предков, и они идут ведомые волей великого духа. Так им ли опасаться Хакота, даже если их и больше? Вот враг приблизился настолько, что Таро уже не сомневается в том, что сможет поразить их. В то же время нападающие пока не могут достать их своими дротиками. Но начинать первым никак нельзя, ведь придется пролить кровь. Будь он один или старшим, то решение было бы за ним. Но тут есть тот, кто наделен властью, самим Токункой. Даже двое вождей из других родов ждут решения Гунка. Тот стоит, преисполненный важности и гордо осматривает свое воинство. Гунг, мы будем драться, не выдерживает татар. Конечно, тогда нам нужно уже стрелять. Незнакомое слово. Вернее, гун уже знает, что оно означает, но все же слышать его как-то непривычно. Мелькнуло было желание одернуть нетерпеливого охотника и напомнить, кто здесь командует. Но он вовремя сообразил, что никто и не посягает на его права, и не пытается ему указывать. Мало того, славный охотник-победитель Бархи спрашивает у него, как ему быть. — Ты сможешь попасть в кого-нибудь из этих шакалов? — Да. — Тогда пора им показать, кто хозяин этой земли. Татар прицелился и плавно выбрал спусковой крючок. — Духи! Сколько всего нового привнес в их жизнь этот странный посланник великого духа Дим! Вот и эти новые слова, голова уже кругом от всего этого. Зачем так много говорить, если можно показать жестами? Хотя, чего уж там, далеко не все подвластно жестам. Интересные времена пришли, вместе с этими посланцами великого духа. Хлопок, один из приближающихся, переломился в поясе и сунулся лицом в траву. Выстрел отара послужил сигналом для остальных. Вокруг послышались резкие хлопки арбалетов и треньканье луков. Со стороны хокота раздаются крики боли и ярости. Понеся первые потери, но все еще сохраняя преимущество, они бросаются вперед, оглашая окрестности воинственным кличем. Татар успевает перезарядить арбалет и выстрелить еще раз. Болт! пробивает набегающего хокота насквозь и тут валится на землю, заливая сочную зеленую траву алой кровью. Все, больше перезарядиться не получится. Атар отбрасывает арбалет далеко за спину, чтобы в полу схватки его не поломали. Конечно, и так можно повредить оружие, но шансы на это куда меньше, чем когда сойдутся столько охотников на одном месте. Он успел! Выхватите за спины рогатину. Как раз к тому моменту, когда к нему вплотную подбежал один из нападавших, нанести точный удар охотник попросту уже не успевал. Он четко это осознавал, выставляя копье. Максимум, на что хватало его умения, это оцарапать плечо хокота. Именно так и произошло бы, будь в его руке копье с каменным наконечником. Но с этим Чудесным железным. Отточенный металл, пройдя вскользь, глубоко врезал вплоть, буквально располосовав мышцы предплечья до кости, чем вызвал крик боли противника. Мало того, от неожиданности тот потерял всякое желание драться, схватившись за разверстую рану. Воспользовавшись этим, отарвогнал наконечник в грудь противника. Это что же получается? Этим оружием можно не только колоть, но еще и резать. Вот такой скользящий удар, не столь уж опасный для каменного наконечника, может быть очень серьезным, если использовать железный с заточенными кромками. Но тогда получается. Но думать некогда. Вот на него набежал уже другой хокота. Тот сходу бьет своим копьем, однако Атар успевает увернуться и бьет сам. Противник не менее ловок. И вот начинается пляска двух охотников с искаженными от ярости лицами и криками, и полными злобы и ненависти. В один из моментов Атар оступился и рогательно упираться в землю. Подняться и принять устойчивое положение времени нет. Его противник и не собирается предоставить ему передышку, еще мгновенье его копье вонзается в тело Сауны, стремясь избежать этого, Атар неловко подается назад и больше от отчаяния, чем осознавая, что-то взмахивает рогатиной снизу вверх, в общем-то ни на что не рассчитывая. Нападающий не ожидал подобного удара, просто потому, что копьем Так никогда не бьют. Да и нельзя ничего добиться таким ударом. Ну, царапина или синяк, вот и все. Но только не с этим оружием, любовно отточенным и ухоженным. Не зря Тар так гордился своим приобретением, уже сослужившим ему службу. Результат — располосованный живот и вывалившийся наружу кишки. — Крик, гунка, полон торжества. Ему вторят остальные охотники, бросаясь в погоню за убегающими Хакота. Хм, торсливые шакалы! Даже превосходство в численности не способно помочь им одолеть сауни, которым помогают сами духи предков. Им еще удается догнать несколько беглецов, но очень скоро погоня заканчивается. Зачем гоняться за теми, кто показал свою трусливую сущность? Пусть и бегут, они принесут в свои рулы страх перед сильными и страшными соседями. Атар осмотрелся вокруг, поражаясь произошедшему. Раньше ему уже приходилось участвовать в подобных сражениях, вот только стольких убитых он не припомнит. Обычно их число. Было не больше, чем пальцев на руках, и это с обоих сторон, а тут... На траве лежало множество неподвижных тел. Имелись и пока еще живые, дожидающиеся своей участи, истекая кровью или мучаясь от переломов. Сауни безжалостно добивает врагов и оказывает помощь немногим своим раненым.